ЗВУКОВОЙ ПЛАКАТ Он в черепе сотней губерний ворочил Людей носил до миллиардов полутора, Он взвешивал мир в течение ночи. Словам Ильичевым «Лучшая почва падают» Сейчас же дела растят. Я поминаю, какой замечательный учитель был Владимир Ильич. Елена Дмитриевна Стасова. Знаете что, вам надо на эту тему сделать доклад. Я стала отмекиваться, потому что никаких докладов до тех пор я не делала. Самая большая аудитория у меня была, эти мои ученицы из воскресной школы, может быть, 25 человек. А тут Владимир лишь настаивал на том, чтобы я сделала доклад всей Женевской колонии. И вот, когда я ему представила первоначальный свой план доклада, он двумя-тремя словами показал мне, что у меня там не хватает. Потом, когда я ему представила тезисы, то то же самое. Двумя-тремя словами он мне показал мои ошибки. На моем докладе он председательствовал. Надо вам сказать, что эти доклады происходили обычно... в кафе «Ландольф». Жесты у него были очень простые. Иногда он закидывал руки за спину, иногда засовывал их в блючные карманы, иногда большими пальцами поддевал тройму жилета, но иногда он вдруг вытягивал правую руку с вытянутым указательным пальцем, и тогда казалось, что он хочет, чтобы его мысль проникла в вашу голову. Логика у Владимира Ильича была такая, что со всех сторон вас как-то окружили, ведет туда, куда вам надо». Бился об Ленина темный класс, Тек от него в просветлении, И обданный силой и мыслями масс С классом рос Ленин. Мне довело слышать блестящих наших большевистских ораторов, семёна Воскова, рабочего трибуна настоящего, Пламенного Володарского, Луначарского. Это были изумительные, Ораторе. Константин Григорьевич Аршавский, член партии большевиков в 1914 года. Но когда они выступали, это всегда было так. Оратор, который убеждает аудиторию, увлекает ее за собой своей пламенной большевистской правдой. Когда Ильич говорил с рабочей массой, получалось нечто совсем другое. Он как бы не от него в массу шло, а он из массы извлекал людей. Ее собственные мысли, о собственные чувства. Вот так Ленин пробуждал в рабочих их сознание классовое. Уставил без промаха бьющий глаз, как будто сердце с-под слов выматывал, как будто душу тащил из-под фраз. Ленин? хотел каждого из нас приучить самостоятельно, самостоятельно разбираться. Дора Абрамовна Лазуркина. Он все время стремился к тому, чтобы научить нас самим добивать знания, самим думать, самим рассуждать, самим объективно понимать общественные условия и все прочее. Он так скажет, а так ли, а вы не сомневаетесь в этом? Вы уверены, что это так. Когда он вызывал спор и видел, что вы выступаете против, Это его радовало. Значит, вы думаете сами, за что у вас есть свои собственные мысли, а не только навязанные в такие шпаркалки Он, так вы я, совсем такой же. Только, может быть, у самых глаз мысли больше нашего морщинят кожу. Да насмешливей и тверже губы, чем у нас. Не сотрапь я твердостью, Триумфаторской коляской, мнущей тебя, подергивая вожжи, Он к товарищу милел людскою лаской. Надо вам сказать, что у нас с Владимиром Литем были особые отношения. Стасова. Это был для нас руководитель и вождь, но затем это был самый близкий товарищ, друг. Владимир Ильич в одной из записочек пишет «Объявляется александр Дмитриевичу цурюпи предостережение за неосторожное обращение с казенным имуществом». Потому что коммунист, по мнению Владимира Ильича, это было казенное имущество. Поэтому он не позволял его растратить. Ленин умел, как никто, видеть и великое, и малое, предсказывать громадные исторические перемены и в то же время учись и использовать каждую маленькую деталь о момент, когда нужно бешено наступать и когда нужно отступать, чтобы готовить новое наступление. Ленин с горсточкой товарищей встал над миром и поднял над мысли ярче всякого пожарища. Голос Громче всех канонат. Нисколько не потускнел его чудесный образ. Глеб Максим Янович Наоборот, в наше острое время, за таких полновесных послеоктябрьских лет, все новые и новые миллионы людей с особой внимательностью потратует каждое живое слово, относящееся к Владимиру Ильичу. Он необыкновенный человек. Хильда томсон финская коммунистка. Вы это. Я скажу только то, что завидовать может вас, русский, что у вас был такой человек, как Ленин. И снова становится Ленин штурм Огни по бортам впереди и сзади.